Потом открыл ящик стола и стал доставать ручки, блокноты, прочие канцелярские принадлежности. По всему ящику были разбросаны старые телефонные сообщения и визитные карточки людей, с которыми Боск встречался, работая над делами. Он смотрел на каждую и решал, сохранить ее или бросить в мусорную корзину. Собрав стопку нужных, перехватил их резиновым кольцом и убрал в коробку. Когда ящик почти опустел, Боск вынул оттуда сложный листок бумаги и развернул его. Там была надпись «Где ты, крутой парень?». Боск смотрел и смотрел на нее. Вскоре это навело его на размышления обо всем случившемся с того времени, как он всего 13 дней назад остановил машину на Уандерланд-Тавеню. На мысли о том, что он делает и куда идет. На мысли о Тренте, Стоксе и, главным образом, об Артуре де Лакруа и Джулии Брейшер. О том, что сказал Голиер, разглядывая кости жертв-убийств в тысячелетней давности и привело к ответу на вопрос в записке. — Нигде, — слух произнес он. Боск положил листок бумаги в коробку, посмотрел на свои руки со шрамами на костяшках, провел пальцами одной руки по шрамам другой, вспомнил о внутренних шрамах, оставшихся от ударов по всем невидимым кирпичным стенам. Боск всегда знал, что был бы банкротом без своей работы, своего значка, своей миссии и внезапно осознал, что точно так же может быть банкротом при всем этом, даже из-за этого. То, что он считал самым необходимым, окутывало его покровом пустоты. Босс принял решение. Он полез в задний карман, вынул бумажник со значком и удостоверение из пластиковой прокладки, отстегнул значок, провел большим пальцем по углублениям слова «детектив». Ощущение было таким же, как от шрамов на костяшках. Значок с удостоверением Боск оставил на столе. Затем достал пистолет, посмотрел на него и положил туда же. Закрыл ящик и запер его на ключ. Он встал и направился к кабинету Билец. Дверь была не заперта. Положил ключи от ящика стола и от служебной машины в книгу записей. Боск знал, что утром, когда он не появится, Билец заинтересуется почему и проверит его стол. Она поймет, что он не вернулся. Ни в голливудское отделение, ни в РУР. Он сдает свой значок, уходит через заднюю дверь. Он больше не служит в полиции. По пути к своему столу Боск огляделся, и его пронизало чувство утраты, но колебаться не стал. Устало он поставил одну коробку на другую и зашагал с ними в коридор. Миновав стол дежурного, спиной открыл массивную дверь и обратился к сидевшему за столом полицейскому. «Слушай, сделай мне одолжение, вызови такси». «Ладно, только в такую погоду оно может приехать не скоро. Имеет смысл подождать в...» Дверь закрылась. Голос полицейского оборвался. Ночь была ветреной, дождливой. Луна скрылась за переной туч. Боск, прижимая к коробке груди, ждал под дождем. примечание автора. В 1914 году из битумных ям Лабре извлекли кости убитой женщины. Костям было 9 тысяч лет, таким образом, эта женщина явилась первой жертвой убийства в месте, известном ныне, как Лос-Анджелес. Битумные ямы продолжают взбалтывать прошлое и выносить кости на поверхность для изучения. Однако история о находке второй жертвы убийства, о которой рассказывается в этой книге, полностью вымышлена, как и все прочее. Конец книги Апрель 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Ирина Ерисанова.